Гётеборг, 1958 год. Её снидало чувство разочарования. Надежды не оправдались, ничто не изменилось, за исключением того, что прекратились моменты задушевной близости с матерью, когда та бывала с ней нежна. С тех пор как не стало Оке, мама вообще перестала её замечать. Она постоянно уходила из дома либо на свидание с Перем Эриком, либо куда-нибудь в гости. Казалось, мама даже забросила свои прежние попытки контролировать ее вес, и теперь она могла есть сколько угодно и все, что угодно. В результате чего росло просто до колоссальных размеров. Порой, взглянув в зеркало, она видела в нем только то чудовище, которое так долго растило у себя внутри. Прожорливое, жирное, мерзкое чудовище, постоянно окруженное тошнотворным запахом пота. Мама даже не старалась скрывать отвращение, которое к ней питала, однажды проходя мимо, демонстративно зажала пальцами нос. Мучительное чувство унижения не проходило до сих пор. Ведь мама обещала, что все будет совсем иначе, что Перерик станет прекрасным отцом, несравненно лучшим, чем Оке, мама будет счастлива, и они наконец заживут как настоящая семья. Тогда исчезло бы и чудовище, ей никогда больше не пришлось бы сидеть в подвале, ощущая во рту этот сухой тошнотворный пыльный вкус. Ее обманули. Вот что она сейчас чувствовала. Обманули. Она пробовала спросить у мамы, когда же настанет обещанное счастье, но слышала в ответ одни грубости. Когда она стала настаивать, ее, чтобы не приставала, отправили в подвал предварительно накормив смирением она горько плакала после этого и никак не могла выплакать всю обиду за обманутые ожидания сидя в темноте она чувствовала как разрастается чудовище ему нравилась та суховатая гадость которой был полон ее рот оно с радостью питалось сухим и горьким смирением